Глава 32. Странное признание окончания. На Женевской площади в Пелико я нашёл дом, который соответствовал моим требованиям, и как считалось, был нечист. Поговаривали, что ночью из него доносятся крики, а в окнах мелькают тени, когда на самом деле внутри никого нет. Я смотрел дом с площади, а потом перебрался на улицу Джерси, чтобы осмотреть его заднюю часть. Соседний дом на улице Джерси, рядом с выбранным мной, принадлежал госпоже Бенсусон, которая как раз искала ковротерантов. Её комнаты были свободны, и поскольку это соответствовало моим планам, я сняла эти комнаты, и как выяснилось, они великолепно подходили для нашей цели. Когда я рассказал Фиручи о своём открытии, он дал мне деньги для Клира, заставил его снять указанный дом и обставить две комнаты по своему усмотрению. Я передал деньги. Вот так Клир под фамилией Бервин устроился в Пелико. Настоящего врейна мы поселили у госпожи Клир в Бойсуотере, и все соседи считали, что он её муж. С головой у старика было очень плохо, да и граф запугал его не на шутку. Так что выдать его за мужа госпожи Клир было совсем не трудно, тем более что все знали о болезни Клира. Я же поселился на улице Джерси под именем Рента. Там же я встречался с госпожой Клир, но никогда не ходил в безмолвный дом, только при крайней необходимости. Я постоянно боялся, что напившись Майкл Клир выкинет что-нибудь несоответствующее образу Бервина и тем самым раскроет нашу тайну. Это стало одной из причин, по которой я попросил госпожу Бенсусен уступить мне спальню, окна которой выходили на задний двор дома номер 13. Однажды ночью я увидел, как тёмная тень скользнула во двор госпожи Бенсусан, перемахнула через забор и исчезла. При этом окна и двери в задней части дома были заперты. Это я знал наверняка. Единственное, в чём я был уверен, это была женщина. Пока я обдумывал то, что увидел, женщина буквально поднялась из-под земли, так, словно вылезла из люка, и направилась назад к забору. Я вышел, подождал и остановил её. К моему удивлению, это оказалась рыжая служанка госпожи Бенсусан, очень умная цыганская девушка, и как я думаю, переполненная злыми мыслями. Увидев меня, она встревожилась и попросила, чтобы я ничего не говорил хозяйке. Пытаясь подстраховаться, я пообещал ничего не делать и потребовал объяснить, как она вошла в дом. И тогда она рассказала мне вовсе не обычную историю. В течение нескольких лет она прожила у госпожи Бенсусен, которая забрала её у цыган и воспитала, хотя и не смогла искоренить ненависть к цивилизованным людям. К тому же она была склонна к бродяжничеству. Зная, что соседний дом по большей части пустует, Рода, так звали эту девушку, как-то перелезла через забор и попробовала залезть в дом, но окна и двери были заперты. Потом как-то ночью она обнаружила дорогу в подвал. Прихватив свечу, она полезла туда. Она также нашла лестницу, благодаря которой смогла добираться до верхнего ряда бочек. Девушка установила лестницу как раз напротив люка, чтобы лазить туда-сюда. В следующий раз она взяла побольше свечей и стала ходить по дому, исследуя его. Так пошли слухи о том, что в доме поселился призрак. Я спросил у девушки, почему она полезла в дом в ту ночь, и она призналась только потому, что присмотрела серебряные предметы, которые находились в комнате господина Клира, которые собиралась украсть. Потом господин Клир стал запирать дверь в гостиную. Он делал так только потому, что сильно напивался. Рода так ничего и не смогла украсть, ну а я пообещал держать язык за зубами, а цыганка вернулась ни с чем к себе». Также и она пообещала держать язык за зубами в обмен на то, что получит подарок. Из-за этого я заставил Фируччи купить женский плащ с мехом кролика. Когда Фируччи передал его мне, госпожа Клир находилась у меня в гостях. Она сильно замёрзла и позаимствовала плащ, чтобы добраться до дому. Какое-то время он находился у неё, а накануне сочельника она вернула его, а на следующий день я отдал его Роди. Это Фируччи купил плащ, а не я. Купил его изначально для Роды, а не для госпожи Клер. На следующую ночь я зашёл в подвал и обнаружил ту самую лестницу. Это очень удобно, и я мог посещать Клера, не вызывая никаких подозрений. Сначала он был встревожен моим появлением, но когда я показал ему скрытый путь, он тоже стал пользоваться им. Однако мы ходили им только поздней ночью. Так, чтобы из соседей никто не заметил, как мы перелезаем через забор. Госпожа Клер тоже однажды воспользовавшись этим путём, посетила мужа, но рассорилась с ним от очередного его пьянства. Именно её тень и Клира, господин Гензель видел на занавесях. Услышав стук в дверь, они выбрались через чёрный ход. В спешке, перелезая через забор, Клир и порвала свою вуаль. Конечно, время от времени я посещал свою дочь, которая ни о чём не подозревала. А Клер всё никак не желал умирать. И тогда мы подумали с Фиручи, как бы дать ему в руки оружие, чтобы он смог убить себя. Нет, я не хотел убивать его, но однажды перепив, он меня не узнал и подумал, что я враг. Выбирая оружие, я, конечно, постарался сделать так, чтобы Фиручи оказался ни при чём. Так что, выбор мой остановился на стилете, который висел на разноцветной ленте в библиотеке поместья Бервин. Конечно, стилет был куплен во Флоренции, да и Фируччи был оттуда. Я забрал этот стилет незадолго до Рождества, принёс его в безмолвный дом и оставил на столе в гостиной Клера. Это было в 9 часов вечера. Вот и всё. Что же до того, кто убил господина Клера, я знаю не больше вашего. Джабес Клайн. Что вы думаете о версии его самоубийства, спросил Гензель. Глупый вопрос, решительно ответил детектив. Доктор, который осматривал тело, сказал, что этот человек не мог совершить подобного самоубийства. Положение раны показывает, что удар нанесён со стороны. Кроме того, в комнате царил полный беспорядок, а стилета нигде не было. Думаю, сказать правду нам сможет только Рода, вздохнул Люциан. Мы ищем её, сказал Гордон Линг. Прошло несколько недель, а Роду так и не нашли. И вот однажды утром инспектор Линг ворвался в офис Люциана. "Признание!" закричал он. "Мы получили ещё одно признание". "И кто же признался?" уставился на него в удивлении молодой адвокат. "Рода", ответил взволнованно инспектор Линг. "Она призналась. Она и убила Майкла".